В течение 12 лет Рузвельт и Гитлер возглавляли две величайшие мировые державы, потратив первые 6 лет на вывод своих стран из состояния глубочайшей депрессии. В следующие 6 лет они возглавляли военные усилия своих стран в смертельной борьбе друг с другом. И оба умерли в апреле 1945 года, с разницей в 18 дней. В самом конце войны... который Рузвельт выиграл, а Гитлер проиграл. Видимо, закон мирового баланса является всеобъемлющим, и в случае кризисов, угрожающих самосуществованию хрупкой человеческой цивилизации, в конфронтирующих сверхдержавах возникают почти одновременно лидеры, заряженные почти одинаковым объемом динамической энергии, направленной на достижение мировой гегемонии. В самом деле Гитлер мечтал о германизации мира, что предусматривало физическое уничтожение некоторых народов, превращение других народов в людей второго сорта, с гегемонией над миром германской расы. Сталин мечтал о советизации мира, что требовало физического уничтожения некоторых классов общества и превращения уцелевших классов послушной толпы рабов бесклассового общества с гегемонией над миром партийной номенклатуры. Это все знают и ничего нового в этом нет. Но мало кто обращает внимание на то, что и Рузвельт действовал во имя американизации мира, независимо от того, что он при этом говорил. Не будем вдаваться в детали. Гитлер и Сталин тоже говорили немало убедительных и красивых фраз. Но факты вещь упрямая. Мечта Гитлера рухнула под мощью союзников. Мечта Сталина, прогнив до основания, развалилась. А процесс американизации мира продолжается устрашающими темпами. Я сознательно не расставляю здесь никаких знаков позитивности или негативности. Я скорее говорю о разных методиках в достижении одной и той же цели. Мирового господства. Не говоря уже о том, что оба приобретенных в Германии союзника были нищими, не знающими по циничному выражению заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Саннера Уэллеса, что они будут есть завтра и будут ли есть вообще. Теоретически ось Берлин-Рим-Токио приобрела бы совершенно другой характер, если бы к ней удалось пристегнуть Москву. Тогда против англо-американского блока удалось бы создать столь мощную евразийскую коалицию с практически неограниченными экономическими и людскими ресурсами, что можно было бы не только не бояться американского шантажа, но и с самими штатами, Не говоря уже об Англии, и говорить на лучшее всего понимаемом всеми языке силы. В какой-то момент Гитлер сам искренне поверил, что Сталину удастся убедить присоединиться к ПАП трех держав и принять участие в разделе мира, при котором СССР предназначалось преимущественно юго-восточное направление. Турсидский залив, Ближний Восток, Индия. Так рекомендовали Гитлеру его советники, убедил, что именно эти регионы уже по меньшей мере 200 лет являются наиболее вожделенными для всех русских правителей, начиная с Екатерины II и кончая Сталином. Гитлер был в достаточной мере реалистом, чтобы понимать, что единственным настоящим государственным лидером, кроме него самого, разумеется, является Сталин, если с кем-то можно поделить мир, то только с ним. Не с Муссолини же. Несмотря на всю свою личную симпатию к Дуче, к этому единственному римлянину среди макаронников, было очевидно, что Италия отнюдь не мировая держава, равно как и Япония. не только пыжатся, чтобы таковыми казаться, и получил свои крохи к предильже, Будут более чем довольны. Делить мир после развала Британской империи по серьезному счету можно было только со Сталиным.